Глава 16. Лорд Нарцисс. Допускаю, что во время вчерашней беседы я была излишне эмоциональна. Однако чувствую необходимость подтвердить каждое слово. Вы долго были мне другом, однако сейчас ситуация складывается так, что больше дружить мы не сможем. Выражаю вам огромную благодарность за все прошедшие годы, но считаю, что на этом наши дороги расходятся. Уверена, ваша жизнь сложится так, как вы того заслуживаете. С самыми наилучшими пожеланиями, Катрин, Луиза Легран. Лайонел Нарцисс впервые за очень долгое время испытывал желание почесать кулаки о какую-нибудь деревьяшку. Желательно, чтобы эта деревьяшка оказалась Стефан Тибо, всё-таки нагрянувший в графство Гилберт. И ладно, если бы просто нагрянувший Он явно приехал сюда с одной целью добиться внимания Кэтрин. Ох, как вовремя. Нел увидел сладкую парочку совсем неподалёку от места строительства. Они шли вдоль кромки мёртвого леса и о чём-то разговаривали. Сложно было подслушать. Нел помнил, что Стефан является артефактором, а потому заслать туда пару жучков никак не вышло бы. Но разглядеть лицо Кэт он был в состоянии. Девушка выглядела сосредоточенной, Внимала каждому его слову. Всё заново. Он говорит, а она заглядывает ему в рот, ловя каждую фразу, как бы глупо она ни звучала. К его лаяным словам Кэт никогда так не относилась. Нел почувствовал порыв воздуха за пару мгновений до того, как ощутил руку кота на своём плече. Пойдём-ка поболтаем, вдруг белозубо улыбнулся, в глазах его плясала насмешка. Мы на работе сухо отбрил Нел, причём сам не понял, что именно под этим подразумевал: строительство или разведывательную миссию. Знал он, о чём хочет поговорить кот. Одно другому не мешает, тут же ответил кот. К тому же, считай, у нас обеденный перерыв. Что? Хмуро поинтересовался Лайнел, присаживаясь на каменный валун, протянутый котом, сам краем глаза, следя за сладкой парочкой. Что ты сейчас чувствуешь к кот подбородком указал на кэт. Ходить вокруг да около не стал. "О чём ты?" нахмурился Нел. "Вот только не надо тут про мы с детства дружили, и она мне как сестра" закатил глаза друг. "Ещё в академии многие ставки делали, когда ты позовёшь её замуж". Нел промолчал, но взгляда не отвёл. Сам он давно разобрался в своих чувствах и эмоциях, и они почти не изменились. Однако посвящать в них друга в его планы не входило. И я задаю этот вопрос не для того, чтобы узнать, выиграет моя ставка или нет, а для того, чтобы ты сам вслух проговорил то, что думаешь, и определился наконец. Какая разница, что я испытываю, если Кэт всегда относилась ко мне как к старшему брату? Криво усмехнулся Нел. Ещё тогда, пару лет назад, он решил, что проще будет уйти, чем испытывать всё то, что ему пришлось пережить. Пустичковая ссора, которую легко можно было загладить на следующий день, но Лэнэл не стал. Проще отнять руку сразу, чем пилить на протяжении долгого времени. Это он и объяснил, когда в течение года избегал длительных встреч с Катрин. "Ой-ли", рассмеялся кот, закатывая глаза. "Отказ, мой друг дорогой, только в твоей голове". Он указательным пальцем ударил по своему темечку. Расстояние от них до Тебои Кэтрин сократилось до 20 метров. Абсурд дат что-то личное становилось опасно, но кот всё же добавил. Потому Размус, от успеха строительства зависит не только её благополучие, но и ваше возможное будущее. Кот подмигнул. Странный разговор так мысленно обозначил эту беседу Леонел. Раньше кот не стремился обсуждать с ним личное. По какому-то негласному правилу оба избегали бесед на подобные темы. Нел не спрашивала Крис, кот не трогал Кэт. Доброго вечера, Размус и на духм раздался голос Кэтрин. Лимус, госпожа, ответил мужчина с широкой улыбкой, от которой Кэтрин подозрительно сощурилась. Как продвигаются работы? Тебо в этот момент стоял безучастно, лишь осматривал место разгрома со скучающим видом. Завалы мы почти разгребли, осталось заложить новое основание, ответил кот Лимус. Это будет не так сложно, с учётом того, что нижняя подушка в целости и сохранности. Нижняя подушка? переспросила Кэтрин. Ну, под завалами литой камень, на который раньше держалась эта часть замка, тут же объяснил кот. Нал мысленно поморщился. Не стоит Кэт знать о том, что под южным крылом целая сеть тайных коридоров. Полезет же После того, как Кот встретил её в кабинете супруга, Нел сразу осознал, что в Легран проснулось любопытство. "Мм, как интересно", задумчиво произнесла Кэтрин и после обратилась к Красмусу Нело. "Если вдруг вам потребуется помощь, в вашем распоряжении есть артефактор. Если это как-то облегчит вашу задачу, Стефенс с радостью придёт вам на помощь. Я всё верно говорю?" "Да, Кэтрин." С кислой улыбкой ответил Тибо. Он явно не рассчитывал, что ему придётся помогать каким-то там разнорабочим за просто так. В таком случае обсудите детали и возможность помощи. У меня есть ещё пара дел. Кэтрин окинула взглядом Нела, кота, и заторопилась. Но хотел было вставить Тибо: "Встретимся за ужином", отрезала Кэтрин и спешно покинула зону строительства. Нэл обменялся с котом тяжёлыми взглядами и посмотрели на Тебо. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Кэт просто нашла благовидный предлог, чтобы избавиться от Стефана. Вот только им-то что делать с нежелательными глазами и ушами?